Рыцарский турнир и венец победителю в наше время. Валя желала встречи, хотя бы за тем, чтобы прервать ее по своему усмотрению, пожелать счастья и мягко убедить в ненужности встреч дальнейших, то есть остаться на высоте, не являться отставленной, забытой, резкий разрыв, болезнен, чувства не смиряются с ним сразу. Очередную посиделку в общаге инициировал Володя. У них премия, в институте стипендия, веселье подкреплялось материально. — Вальк, ты придешь? — Не знаю пока, если буду свободна. Ларик опять крепко опоздал. Уловка древняя, как мир, но неизменно действует на некрепкие нервы. У влюбленных девушек в двадцать лет редко встречаются крепкие нервы. Он смотрел как ни в чем не бывало, спокоен, приветлив, весел, ровен, равнодушен. Ты меня боишься? — подделала она. С взяла? Сел подальше, не глядишь, опасаешься остаться с глазу на глаз? Тымнительно. Он подмигнул и пошел с ней танцевать. Дважды она выходила в коридор. Ну, подышать свежим воздухом под форточкой. Он за ней не следовал. Никто то казалось и не замечал ее отсутствие но при шапочном разборе они оказались рядом следуя естественности ситуации он подал ей пальто во дворе компания распалась они остались вдвоем я тебя провожу до метро он был вежлив тебе завтра рано вставать зачем тратить время я вполне дойду сама нехорошо не проводи девушку вечером о не надо реверанцев Что ты на меня бросаешься? Ты слишком мнителен. Мне нельзя быть мнительным. Такие со стены и сваливаются. За такой пикировкой достигли станции. И как бы так само собой получилось, что он вступил на эскалатор вместе с ней. Оба делали вид, что как бы не замечают этого. Но вой, грохот и трансляции метро не позволяют наладить разговор по душам. Ларик молол про стройку, главное, оттягивалась. Он не хочет никакого выяснения отношений. Но тогда зачем поехал провожать, начать первый? Его Катя лучше меня. Ну, посмотрим. В неопределенности ожиданий и намерений она хлебнула на выходе черную стужу. Ноздри смерзались на вдохе, пар оседал на шарфе. Какой разговор! Если он не войдет с ней в подъезд, то ничего не получилось. Он попрощался в десяти шагах от двери, к которой вела расчищенная от тротуара дорожка. Спокойной ночи! Из подъезда вывалилась троица. Один со звоном разбил о стену бутылку, выругался, двинулись навстречу, со смыслом погагатывая. Валя сжалась. Ларик крепко взял ее под локоть, оглянулся, сказал в меру громко, свободно. Где-то не застряли, как бы ожидая близких друзей. Трое не отреагировали, приблизились, миновали было, но остановились вплотную, глянули в глаза, вдохнули венцом, осклавились. «Так как насчет закурить? Всем или одному?» — осведомился Ларик. «Жадный» огорчился австралицей для новолосый уголь самый высокий здоровенный шкаф обозрел валю с наглой ласковостью девушка которой час пропел он а вам мама разрешает так поздно гулять да неизвестно с кем от этого могут получиться дети пояснил угорь знаете каким образом просунулся вперед кротышка Смазливая личка качнулась в слабом полусвете дальнего фонаря. Ларик высвободил руку из-под её локтя и лёгким толчком отодвинул Валю позади себя в снег. — В чём дело? — спросил он А ты чего дерёшь Муму? — Витёк, разберись с ним. На пару слов кивнул Угарь. Напористо схватил Ларика за куртку и потащил его в сторону. — Не смей! — зазвенела Валя, бросаясь. Ларик двумя руками зажал кисть противника, крутанул вниз в бок, опрокинул его, резко ударил вниз ногой в лицо и полетел в снег от плюхи, которую навесил ему шкаф. Дальнейшая на Воспринимала слабо, забыв в оцепенении испуга кричать и звать помощь Да и кто попрется в ночь на крики о помощи? Драка выглядела страшно и живописно, как в кино, по сравнению с обычной уличной махаловкой, где калечит безо всяких внешних эффектов. Сознание фиксировало разорванные кадры, один валяется на снегу. Ларик стоит на четвереньках, и двое пинают его, цели по голове, опущенный меж рук. Прикатившись на бок, Ларик хватает одного за ногу и дёргает с вывертом. Тот рушится, Ларик откатывается, вскакивает, но коротышка хватает его сзади за горло, а здоровый всаживает удары в лицо и грудь, хэкая на выдохах в такт. Коротышка, перелетает через спину Ларика, и падает на здорового, валится оба, удар ногой в живот. Пятерня тычется в глаза, по утрамбованной тропинке в ледяном свете луны движется угорь, выставив перед собою острое сияние лезвия, ларик пятится от него, стягивая шапку, шапка летит в лицо. Две руки перехватывают кулак с ножом, нырок, выверт с рывком, Угорь с резким взвизгом падает на колени, стонет, нож лежит на снегу. Ларик сунул нож в карман, быстро кинул поле брани, Тела сплюнул длинно темным на снег и, шатаясь, подошел к ней. «Пойдем отсюда!» Она схватила сухо, всхлипывая и трясясь. «Теперь можно не торопиться!» — невнятно проговорил он. «Куда ты меня ведешь? Черный ход есть, но с другой стороны!» — он пришамкивал. «Зачем? А ты хочешь, чтобы не запомнили подъезд и еще встретили тебя?» Под фонарем она взглянула со страхом. Лицо в крови, струйка из угла рта, глаз заплывает. Он оступился, качаясь. Во дворе он потянул рифленую дверь. Над ступенью, открыто. Ну, пока. Куда ты такой? Пошли ко мне. Может быть, надо скорую? Не ерунди. Скорую вызовет милицию. Превышение пределов необходимой самообороны. Но они же там. А если догонит? Сегодня уже не догонит. Он хмыкнул и скривился. А если у тебя сотрясение или переломы? Ой, без паники. Так схожу завтра в травму. Он отпустил ручку двери и сел на ступеньку. «Ну, иди отсюда!» «Никуда я не пойду!» С неожиданной злостью и силой она схватила его под мышки, подняла, потащила наверх. «Ладно», — сдался он, — «только на минутку, помоюсь». «Хорошо, хорошо». В прихожей, закрыв дверь, чтобы не проснулись родители, сама сняла с него куртку, повела в ванную, пустила теплую воду. «Больно?» Тебе плохо? Лицо стремительно опухало. Он осторожно потрогал ребра, потёр бок. Нормально обработали. Свинцовых примочек нет. Разнесёт. Не разговаривай. Тебе больно. Если и смерти, то мгновенный пробурчал Ларик невнятно из-под её рук, бережно обмывающих его лицо. Не целовать. Не надо смазать йодом. Растерянно решила она. «Давно леопарда не видела. Перекись водорода есть!» Ступая на цыпочках, она притащила аптечку, порылась. «Нет, эх, хрен с ней! А вот мазь календулы мгновенно вся заживляет!» «Если мгновенно, маш!» — согласился он, покряхтывая. Закрыл глаза, наслаждаясь ее прикосновениями. «Ты чего улыбаешься? Представляю, на кого буду похож завтра!» спохватился «Хмур, хочешь чаю?» Он подумал, должен ли по сценарию хотеть чаю. «Не напутать бы, если можно покрепче, а то что-то в голове шумит». «Тошнит? Голова кружится? Сотрясение?» — сполошилась она. «Я вызываю скорую. А сухари потом будешь мне в лагере сушить?» — спросил он с холодной насмешкой. «Почему?» «Да потому что я их покалечил». И могут впаять срок, говорю же, превышение пределов самообороны. Законы наши этому в институте культуры не учат. Но они же втроем, с ножом, решила избавиться от меня, сдав под суд. Глотая чай, и морщи с сокрушенным вздохом заметил. И ведь не хотел сегодня никуда перец тебя провожать. Размерла. Что? Как? Он предпочел бы, чтобы она ее... И как толкнула. Вот предчувствие. Удачно, что была не одна. Я бы себе этого никогда не простил. Она изнутри просияла. Теплый ком прокатился из живота к глазам. Захлопотала, обретя удовольствие в роли хозяйки и сестры милосердия. Вызови такси. Куда ж ты такой поедешь? Сиди уж. За ее спиной он одобрительно взглянул в зеркало — Ведик, окей. Останешься здесь, а вдруг тебе станет плохо. Хочешь предъявить своим родителям с утра эту рожу усилить квартиры? — сварливо возразил он. Она кратко задумалась. — Ляжешь в моей комнате, а я им все расскажу. — Что, интересно? Ну, в общем, ты меня все-таки спас, — проговорила она, вслушиваясь в смысл собственных слов. — А ведь правда! Он встал, покачнулся, осторожно потрогал голову и сел обратно. Действительно, что-то мне признал слабым голосом. А Катя ничего не знает, мелькнула у нее, и он, похоже, не собирается ей звонить. Да если б Валин жених, что ж жених, он Катин жених, чушь. Она подумала о Кате с насмешливым презрением. Ларик здесь, он спас ее, она за ним ухаживает, а прочие могут утереться. Она раздвинула, застелила диванчик в своей комнате. Ларик улегся и подумал, что обрек себя на пытку и заснуть не удастся. Выключатель щелкнул, во тьме прошуршал халатик, заскрипела кровать. Помолчав, тихо позвала. — Тебе не очень больно? — Нет, — шепотом отозвался он. Глядя в потолок, прислушивались к дыханию друг друга. — Спишь? — Нет. — Знаешь, ко мне заходила Катя. — Вот как? — Молчание. — Она мне все рассказала. — Молчание. Дура! Зачем я все это говорю? Сейчас! Она красивая и сильная. Зачем ты это мне говоришь? Она повернулась к нему в темноте. Протяни руку, коснешься. Ты действительно решил жениться? Я не хочу говорить с тобой об этом. Я не имею права, да, ты прав. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Ах, ночное течение мыслей и чувств. Ты ты ее любишь? — Пауза. — Она добрая, и она меня понимает, — прошептал он. Часы в большой комнате пробили половину четвертого. — А я? — хотела спросить Валя. — Быстро меняются твои чувства и забываются клятвы. Хотела сказать она. — Подожди, не делай этого. Я не хочу, чтобы ты женился, — хотела сказать она. — Пусть ты будешь счастлив. — Сказала она, протянула руку и кончиками пальцев погладила, укрывший его плед. Только не сказать ей, что люблю ее. Ее одну, одну в мире. Ларик ущипнул себя, собрался, быстрым движением погладил ее руку, шевельнулся уже для пожатия. Спокойной ночи, спокойной ночи. Она отвернулась, закрыла глаза, задышала тихо и ровно. Долго притворялись спящими. Почувствовав, что сейчас вправду заснет, Ларик шевельнулся, тихонько простонал, как бы сквозь сон. «Что с тобой? Тебе плохо?» Тут же отреагировала она. «Жарко, поташнивает что-то». Вскочила, зажгла ночник, положила руку ему на лоб, сделала неумелую попытку нащупать пульс. «У тебя температура, и сердце чистит». И ерунда, пройдёт рецепт. Щепоть толчёного графита от карандашного грифеля и две таблетки федрина принять за два часа до нужного момента. Нехитрый симулянский приём, отлично известный бывалым армейским врачам. Градусник поведоносно сигналит 38,2%. «Я вызову врача». А, -а, а и не забудь священника и гробовщика, ты всё шутишь. А если заражение крови, дам ею доз это напиться врагам. Надо же что-то делать, не шуметь». Привлокла дочка на ночь хулигана в синяках. во радость родителям! Не строй из меня тургеневскую барышню. Холодного чаю не найдётся с лимоном и аспирина. Всё». Она поила его, поддерживая под затылок. «Если ранили друга перевяжет подруга, детская романтика всегда жива в глубине душ». Ларик откинулся на подушке и благодарно поцеловал ей кончики пальцев, тут же отпустив. «Так равнодушен, что ему ничего не стоит, или...» Она поправила ему плед. «Глаза слепаются», — сказал он. «Ох, хорошо» и мгновенно заснул ресурс его нервов на сегодня был исчерпан. она слушала его посапывание со смесью умиления и обиды мальчик был сегодня молодцом сказала себе он заслужил отдых и тут же уснула сама утром пришлось вполголоса объяснять ситуацию родителям осмотр героев приоткрытую дверь настроил старшиб колени на крепкие вздохи ларик тщательно спал довольный тем что она сама захотела выкручиваться и выкручивается в этой несколько пикантной истории она уступала на его стороне отчасти против собственных родителей крайне отрадно родители да даже благородная роль ночного гостя мало утешала драки Спанье в одной комнате. Что ж после всего бросить его валяться на улице в мороз? Почему на улице? Он живет где-то. А испол не доехал? Вообще следовало поехать в травмопункт. Рассказ о геройстве был воспринят как поножовщина. Еще нам только этого не хватало. Они были естественно обеспокоены происшедшим. И дочери высказали раздражение и недовольство. Такова психология. Родители редко понимают, что противоречие детям в том, что дети считают истинным и справедливым, означает лишь подталкивать их поступать по-своему, отчасти уже из протеста. Упрямство – защитная реакция организма против попыток деформации Поэтому Валя, когда осталась с Лариком вдвоем, выказала ему подчеркнутое внимание и доброту. Эту азбуку Звягин знал давно. Совсем неплохо, если ее родители тебя ненавидят. Чем больше препятствий пути, тем сильнее она захочет их преодолеть. Валя объехала четыре аптеки пока нашла свинцовые примочки. Ларик нашла в ванной. Сильным контрастным душем он массировал страшноватое лицо. Привычный способ городских драчунов. Они завтракали и смеялись над приключением. Приятно было кормить завтраком мужчину, который может тебя защитить. Невольно она сравнивала его с Игорем. — Не все еще! — Оказывается, там отболело, но вектор этой боли, как стрелка компаса, передвигался на ларика. Возникла новая близость, нетягостная, свойская, хорошая. «Поеду на работу, бригадир нормальный поймет. Подожди, я тоже. На две пары еще успею». Она пропустила первые две пары из-за него. Он промолчал. и не постесняешься ехать рядом с такой хулиганской рожей?» Ее. «Сейчас я тебя подгримирую!» — притащила свою косметику. «Сиди спокойно!» На улице демонстративно взяла его под руку. полюбовалась своей работой при ясном солнце. Сойдет, шрамы на лице украшают мужчину. В метро на них косились. Она ждала, когда он заговорит о встрече. «Не дождалась!» «Можешь как-нибудь звякнуть, сообщить о здоровье?» Небрежно бросил он на прощание, телеграфируя медицинский бюллетень. Весело обещал он, и полетел на крыльях. Бойцы вспоминают минувшие дни. Небольшой банкет в комнате, водка, хлеб, сигареты, три вчерашних хулигана и один подгримированный герой. А тебе боялся удар ногой в лицо довести, и, не дай бог, думаю, нос сломаю». А думаешь, просто бить в лицо по мягким тканям, чтобы не повредить кости, ничего не сломать? Ну, если смотреть на тебя со стороны, куда как просто. Ну, а ты тоже как рванул руку из плеча, чуть не вывихнул. Соображать же надо, да? нож что отдай. А разукрасили в порядке, с тебя еще полбанки. Тут не то, что девушка милиция милиции с судмедэкспертизой. Долго и с увлечением припинали детали. Можно идти на ленд-фильм, наниматься в каскадеры. Но если теперь не пригласишь на свадьбу, в самом деле отсвестим. Тем более репетиция уже состоялась. «Еще кому вломить, давай! Опыт есть!» — хохотали. Неужели это конец? Он опять не звонил. День и другой, и третий, конечно, У своей Кати та умело врачует его, такие, как она, все делают умело, если б не она. Неужели я ревную? Вот еще. Если победа в бою завоевывает женское сердце, то врачевание ран героя растапливает женскую душу. Ларик неукоснительно позвонил вечером на третий день, а раньше не мог, ждал, пока вывеска подживет. Перед кинотеатром она издали увидела его. Вблизи осмотрела лицо, умело загримировано. Явно чувствуется женская рука. Что ж, все ясно. А чего ты ждала, собственно? В темноте зала она ждала его прикосновения. На середине фильма он вдруг обеими руками крепко сжал ее руку. Поднес к губам, поцеловал быстро, крепко. Прошептал на ухо. «Прости, я не должен был тебя приглашать». Поднялся и, не пригибаясь, ушел по проходу. Она сидела еще несколько минут. Дурацкое кино было непереносимо. Поднялась и ушла. Горечь мешала дышать. И был вечер, и было утро. Дыхание было сбито, свой нерв потерян. Не умирало но сладко не было. Понимала — конец. Но как-то не верилась.